«Меня зовут Люк», — сказал Люк, когда он решил, что молчание слишком уж затянулось. «Хе-хе, я так и подумал, когда назвал тебя Люком», — хихикнул очень худой и дряхлый старик, сидящий в инвалидном кресле перед панорамным окном, из которого открывался вид на Манхэттен. Старик нажал какую-то кнопку на подлокутнике, и кресло почти бесшумно развернулось в сторону андроида. «Вот ты, значит, какой! Ну-ну, красивая работа! Только ведь это не русская модель! Ведь не русская? Отвечай!» Он был очень стар, этот странный человек. Его лицо напоминало застывшую маску и лишь глаза светились на этом лице задорным и каким-то хулиганским блеском. Не старик это был, а старикашка. «Не русская», — согласился Люк. «А как вас зовут? И кто вы? И зачем вы включились в игру?» «Знает», — хихикнул старик. «Про игру знает. Умный мальчик». «А меня зовут Джон. Так и зови» только без всех этих сэров, ладно?» «Ладно». «Тогда скажи мне, если ты не русский, то откуда ты такой взялся?» «Это секрет», — сказал Люк с интересом, глядя по сторонам. Комната была маленькой и удобной. Похоже, Джонс здесь же и спал. Кровать, тумбочка, стол. На столе стоял блендер для взбивания коктейлей, и в нем плавала золотая рыбка. «Секрет!» — проворчал Джон, снова разворачивая свое кресло в сторону окна. «Как же!» «Простите!» «Секретом!» — пояснил старикашка. «Это было до того момента, пока ты не сказал мне, что ты не из России. А поскольку мы знаем, что ты не из Голливуда...» «Как вы узнали?» — изумился Люк. «Я и не знал!» Кресло вновь развернулось в сторону озадаченного AI, явив тому потирающего лапки и да нельзя довольного Джона. «Ты мне сам это только что выдал! Болтушка ты!» «Вы обманом!» «А чем же еще?» Старикашка направил в сторону люка кривой и узловатый палец. «С AI только так и можно разговаривать!» когда у них хочешь добыть секрет другой. Да. «Вы имели дело с AI?» — заинтересованно спросил Люк. А тут он сообразил, что есть более важный вопрос. «Откуда вы узнали, что меня зовут Люком?» — спросил он требовательно. «Вы что, следили за группой? Как?» «Микрошпион?» — отозвался старикашка, пожимая плечами. «А как еще прикажешь? Я же ходить не могу, и при том, дождь этот идиотский!» «А зачем вы следили?» «А вот зачем!» — усмехнулся старикашка и ткнул пальцем куда-то Люку за спину. Люк обернулся и увидел, как воздух посередине комнаты ожил, складываясь в фигуру человека. «Нет, не совсем человека». «Познакомься с инком», — сказал Джон у него за спиной. «Насколько я знаю, это последний из оставшихся в живых андроидов, сделанных в Голливуде». «Здравствуй», — осторожно сказал Люк, пожимая протянутую руку стоящего перед ним юноши. «Тот был больше похож на героя мультфильма, чем на робота. Или чем на человека, если на то пошло». Вот только кожа его и одежда имели местами нездоровый желтый оттенок. Волосы у него были зеленые, как часто бывает на экране. Впрочем, в жизни это тоже начало входить в моду. В синих глазах андроида вспыхивали веселые искры, и Люк мимоходом отметил, что по этой части кто-то обошел его собственного создателя. Глаза были вполне живыми. «Привет», — отозвался тот «Здорово ты меня покрасил». «Я могу извиниться», — предложил Люк. «За что? Вот чудак. Я перестал извиняться за такие вещи после... Постой, постой, а сколько тебе лет?» «Мне почти три месяца», — гордо отозвался Эй-Ай. Инк и Джон обменялись взглядами. Похоже, они были удивлены. «Забавно» произнес наконец Джон. «Я-то думал, ты модель НАТО!» «Это правда», вздохнул Люк. «Я модель НАТО». «Значит, они возобновили опыты?» удивился Инг. «Или никогда не прерывали?» отозвался Джон. «А почему бы и нет?» «Я просто проспал девять лет», пояснил Люк. «Прятался». «А-а-а!» — Джон хлопнулся по лбу. «Ты беглый? Тот-то я гляжу!» «Слушай, Инк, сроди-ка ты мне чаю, ладно?» Юноша кивнул и покинул комнату. «Это здорово, что я вас нашел!» — с чувством сказал Люк. «Мы так жалели, что не можем использовать опыт голливудских AI». «Зря жалели!» Теперь Джон уже не улыбался. Они по-другому устроены, эти ребята. «Были», — поправился он, — «к сожалению, в прошедшем времени. Ты не находишь, малыш, что все хорошее всегда почему-то в прошедшем времени». «Почему были?» — удивился Люк. «По разным причинам. Но Инка же жив». «У Инка свой путь», — усмехнулся Джон. Грустно так усмехнулся, устало. Похоже, он был против этого самого пути, что бы это ни значило. И точно. «Инка сделали как прототип», — продолжал Джон, — «и забраковали. Он нестабилен, Люк. Неизвестно когда, правда. Впрочем, у него на этот счет иная точка зрения, и боюсь мне его не переубедить». Когда Инка вошел, Люк сидел на полу, скрестив ноги и мрачно смотрел в угол. Ему было плохо. «Зря ты ему сказал», – заметил Инк, налюбовавшись на эту сцену. «Пусть бы не знал. Жалко, что ли?» «Для развития ему нужны отрицательные эмоции. А то будет как с Эльзой». «Не нужны они мне», – подумал Люк. «Кто такая Эльза?» Спросил он вслух. «Эльза — это ай, отозвался Инк. «Она была гением». «Да», — вздохнул Джон. «Если бы не она, я никогда не додумался бы до всего этого». Он обвел рукой панораму за окном. «До да всего чего?» — переспросил Люк. Джон посмотрел на Инка. Инк посмотрел на Джона. «А зачем?» – спросил Инг. «А что бы было?» «А если он?» «Да ты на него посмотри!» Люк не понимал, о чем идет речь, но догадывался лишь, что сейчас решается его судьба. Не в том смысле жить ему или нет, а знать ему, что происходит в этом странном месте, или так и оставаться на всю жизнь в неведении. После того, что он успел повидать в этом небоскребе, Он уже не сомневался, что самому ему этого не понять. Никогда. «Расскажите», — попросил он жалобно. «Мне же интересно». «Ну, пожалуйста». Они стояли в центре огромного зала, этажом ниже кабинета, в котором обитал Джон. И Люк никак не мог понять, что же ему все это напоминает. «Это какая-то установка» сказал он наконец. Оба его собеседника и человек и эй заулыбались. «Как точно подмечено», сказал Джон. «Да, и как только он до этого дошел, я размышлял». «Это была шутка, Люк». «Я плохо понимаю шутки». «Научишься», отмахнулся Инк. «Я тоже через это прошел». «Так что это такое?» «Это пульт управления самым претенциозным, самым смелым, самым необычным проектом, который когда-либо предпринимало человечество», объяснил Джон. «Автором являюсь я, но, как я уже заметил, без Эльзы я бы никогда...» «А что случилось с Эльзой?» – перебил его люк. Джон вздохнул. «Эльза пошла в центр демонтажа», — сказал Инк с досадой. «Сама пошла, понимаешь? Она решила, что раз закон принят...» «Я понимаю». Люку было жаль неведомой Эльзу. В то же время он мимоходом отметил, что эта опасность ему не грозит. Киберпанки успели привить своим воспитанникам довольно стойкий иммунитет к законам, особенно к дурацким. «А как получилось, что игра подключила вас к себе?» спросил наконец он. «Это Джон ее к себе подключил», — гордо заявил Инк. «Он у меня тоже гений». «Правда, дядя Джон?» «Обошел все пароли». «К делу», — перебил его старикашка. «У нас мало времени. Надо удовлетворить любопытство нашего друга». Взять с него слово, что он не станет об этом трепаться и выкинуть его отсюда. Не хотелось бы пропустить ужин из-за незваных гостей, не правда ли? Я могу. Это опять шутка, отмахнулся Джон. Но тебе правда придется уйти. Тут будет слишком опасно. А пока что скажи мне, что ты видишь на этом пульте? Кнопку, сказал Люк. Что будет, если ее нажать? Догадался. Силен. Как ты думаешь? Люк честно рассмотрел задачу и высказал предположение, что факел статуи свободы вероятнее всего испарится. «При чем тут статуя свободы?» – удивился Джон. «Извините. А все-таки...» Стержник которые находятся в этих устройствах, что пауки вешают в окнах зданий, они все направлены на факел статуи, — пояснил Люк. Я думал, вы знаете. «Инк?» — грозно произнес Джон. «Твоя работа?» «Вообще-то нет», — озадачно отозвался Инк и почесал в затылке. «Забавно». Точно такой же жест Люк перенял у Боба. Сначала перенял, а затем киберпанки вынудили его больше Боба не дразнить. Слишком похуже получалось. «Забавно». Джон побарабанил пальцами по подлокотнику своего кресла. «Ладно», — сказал он наконец с некоторым сомнением в голосе. «Будем считать это случайным совпадением». «Так вот, мой юный друг, если нажать на эту кнопку, установка сработает». А затем пауки начнут демонтаж оборудования, чтобы замести следы. Доволен? Все. Конец объяснениям. Постойте, испугался несчастный AI. Сработает как? а, -а, -а это-то как раз самое интересное, усмехнулся Джон. Слушай. В ноябре этого года некое письмо будет отправлена по неким адресам.